Аркадий и Борис Стругацкие За миллиард лет до конца света. Рукопись, обнаруженная при странных обстоятельствах. Глава первая. Белый июльский зной небывалый за последние два столетия затопил город Ходили марево над раскаленными крышами. Все окна в городе были распахнуты настежь, в жидкой тени. Из деревьев потели и плавились старухи на скамеечках у подъездов. Солнце перевалило через меридиан и впилось в многострадальные книжные корешки, ударило в стекла полок, полированные дверцы шкафа и горячие злобные зайчики задрожали на обоях. Надвигалась пополуденная маета. Недалекий теперь уже час, когда остервенелое солнце Мёртво зависнув над точечным двенадцатиэтажником напротив, простреливает всю квартиру на вылет. Малянов закрыл окно, обе рамы и наглухо задёрнул тяжёлую жёлтую штору. Потом, подсмыкнув трусы, прошлёпал босыми ногами на кухню и отворил балконную дверь. Было начало третьего На кухонном столике среди хлебных крошек красовался натюрморт из сковородки с засохшими остатками яичницы, недопитого стакана чая и обкусанной горбушки со следами оплавившегося масла. Никто не помыл и ничто не помыто, сказал Маляна вслух. Мойка была переполнена немытой посудой. Не мыто было давно. Скрипнув половицей, появился откуда-то одуревший от жары колям глянул на Малянова зелеными глазами, беззвучно разинул и снова закрыл рот. Затем, подергивая хвостом, проследовал под плиту к своей тарелке. Ничего на этой тарелке не было, кроме сохлых рыбьих костей. «Жрать хочешь», — сказал Малянов с неудовольствием. Колям сейчас же откликнулся, в том смысле, что да, неплохо бы, наконец. «Утром же тебе давали», — сказал Малянов, опускаясь на корточки перед холодильником или нет, не давали, это я тебе вчера утром давал. Он вытащил Калямову кастрюлю и заглянул в неё. Были там какие-то волокна, немного желе и прилипший к стенке рыбий плавник. А в холодильнике, можно сказать, и того не было. Стояла пустая коробочка из-под плавленного сыра янтарь, страшненькая бутылка с остатками кефира и винная бутылка с холодным чаем для питья. В отделении для овощей Среди луковой шелухи доживал свой век сморщенный полукачанчик капусты с кулак величиной, да угасала в пренебрежении одинокая проросшая картофелина. Малянов заглянул в морозильник, там в сугробах инья, устроился на зимовку крошечный кусочек сала на блюдечке и все. Колян мурлыкал и терц усами о голое колено. Малянов захлопнул холодильник и поднялся. «Ничего, ничего», — сказал он Каляму, — «всё равно сейчас везде обеденный перерыв». Можно было бы, конечно, пойти на Московский, где перерыв с часу до двух, но там всегда очереди и тащиться туда далеко по жаре. Это надо же, какой паршивый интеграл оказался. Ну ладно, пусть это будет константа. От омеги не зависит. Ясно ведь, что не зависит. Из самых общих соображений следует, что не должен зависеть. Малянов представил себе этот шар и как интегрирование идет по всей поверхности. Откуда-то вдруг выплыла формула Жуковского. Ни с того, ни с сего. Малянов ее выгнал, но она снова появилась. «Конформные отображения попробовать», — подумал он. Опять задребежал телефон, и тут выяснилось, что Малянов, оказывается, уже снова был в комнате. Он чертыхнулся, упал боком на тахту и дотянулся до трубки. «Да!» «Витя?» — спросил энергичный женский голос. «Какой вам телефон нужен? Это интурист? Нет, это квартира». Малянов бросил трубку и некоторое время полежал неподвижно, ощущая, как голый бок, прижатый к ворсу, неприятно подмокает потом. Желтая штора светилась, и комната была наполнена тяжелым желтым светом. Воздух был как кисель. В Бобкину комнату надо перебраться. Вот что. Баня ведь Он поглядел на свой стол, заваленный бумагами и книгами. Одного Смирнова Владимира Ивановича — шесть томов. И вон еще сколько бумаги на полу разбросано. Страшно подумать, перебираться. Постой, у меня же какое-то просветление было. Черт, с этим твоим интуристом, дура безрукая. Значит, я был на кухне, затем меня принесло сюда. А-а-а, отображение, дурацкая идея. «Вообще-то, надо посмотреть». Он кряхтя поднялся с тахты, и телефон сейчас же зазвонил снова. «Идиот!» – сказал он аппарату и взял трубку. «Да! Это база? Кто говорит? Это база?» Малянов положил трубку и набрал номер ремонтный. «Ремонтная? Я говорю с телефона 93-98-07. Слушайте, я вам вчера уже звонил один раз. Невозможно же работать, все время попадают сюда». «Какой у вас номер?» – прервал его злобный женский голос. «Девяносто три девяносто восемь семь. Мне все время звонят, то в интурист, то в гараж, то...» «Положите трубку, проверим». «Пожалуйста», – просительно сказал Малянов, уже в короткие гудки. Потом он прошлепал к столу, уселся и взял ручку. «Так, где же я все-таки видел этот интеграл? Стройный ведь такой интеграшка, во все стороны симметричный. Где я его видел?» и даже не константа, а просто-напросто ноль. Ну хорошо, оставим его в тылу. Не люблю я ничего оставлять в тылу, неприятно это, как дырявый зуб. Он принялся перебирать листки вчерашних расчетов, и у него вдруг сладко замлело сердце. Все-таки здорово, ей-богу! Ай да Малянов, ай да молодец! Наконец-то, кажется, что-то у тебя получилось. Причем это, брат, настоящее, «Это, брат, тебе не фигура ЦАП большого пассажного инструмента. Это, брат, до тебя никто не делал. Тьфу-тьфу-тьфу, только бы не сглазить. Интеграл этот? Да пусть он треснет. Интеграл этот. Дальше поехали, дальше». Раздался звонок в дверь. Колям спрыгнул с тахты задрав хвост, поскакал в прихожую. Малянов аккуратно положил ручку. «С цепи сорвались, честное слово», — произнес он. В прихожей Калям описывал нетерпеливые круги и орал, путаясь под ногами. «Калям!» – сказал Малянов, сдавленно угрожающим голосом. «Да, Калям, пошел вон!» Он открыл дверь. За дверью оказался плюгавый мужчина в кургузом пиджачке неопределенного цвета, небритый и потный. Слегка откинувшись всем корпусом назад, он держал перед собой большую картонную коробку. Бурча, нечленораздельная, он двинулся прямо на Малянова. «Вы...» э, – промямлил Малянов, отступая. Плюгавый был уже в прихожей, глянул направо в комнату и решительно повернул налево в кухню, оставляя за собой на линолеуме белые пыльные следы. «Позвольте...» э, – бормотал Малянов, наступая ему на пятки. Мужчина уже поставил коробку на табурет и вытащил из нагрудного кармана пачку каких-то квитанций. «Вы из ЖЭКа, что ли?» Малянову почему-то пришло в голову, что это водопроводчик. Наконец, явился чинить кран в ванной. «Из гастронома», — сипло сказал мужчина и протянул две квитанции с колотой булавкой. «Распишитесь вот здесь». «А что это?» — спросил Малянов и тут же увидел, что это бланки с стола заказов. «Коньяк, две бутылки, водка». «Подождите, подождите», — сказал он. «По-моему, мы ничего». Он увидел сумму, он ужаснулся. Таких денег в квартире не было. Да и вообще, с какой стати?» Охваченная паникой воображение мигом выстроила перед ним удручающую последовательность всевозможных сложностей, вроде необходимости оправдываться, отпираться, возмущаться, призывать к здравому смыслу, звонить, наверное, куда-нибудь придется, может быть, даже ехать. Но тут на углу квитанции он обнаружил фиолетовый штамп, оплачено, и сразу же имя заказчика Малянова и Е. Ирка! «Ни черта понять невозможно!» «Вот тут расписывайтесь, вот тут!» — бурчал Плюгавый, тыча траурным ногтем. «Вот где птичка стоит!» Малянов принял от него огрызок карандаша и расписался. «Спасибо!» — сказал он, возвращая карандаш. «Большое спасибо!» — обалдела, повторял он, протискиваясь рядом с Плюгавым через узкую прихожую. «Дать ему надо бы чего-нибудь, да мелочи нет!» «Огромное вам спасибо! До свидания!» Крикнул он спину спину кургузовому пиджачку, ожесточенно отпихвая ногой Каляма, который рвался полизать в цементный пол на лестничной площадке. Потом Малянов закрыл дверь и некоторое время постоял в сумраке. В голове было как-то все неясно. «Странно», — сказал он вслух, и вернулся на кухню. Колям уже отирался возле коробки. Малянов поднял крышку и увидел горлышки бутылок, пакеты, свертки, банки консервов. На столе лежала копия квитанции. Так, копирка, как водится, подгуляла. Но почерк разборчивый. Улица Героя. Угу, вроде все правильно. Заказчик Малянова И.Е. Ничего себе, привет. Он посмотрел на сумму, уму непостижимо. Он перевернул квитанцию. На обратной стороне ничего интересного не было. Был там расплющенный и присохший комар, «Что эта Ирка, шалела совсем, что ли? У нас долгов пятьсот рублей!» «Подожди, может быть, она что-нибудь говорила перед отъездом?» Он стал вспоминать день отъезда. Распахнутые чемоданы, куча одежды, разбросанные повсюду. Полуодетая Ирка орудует утюгом. «Не забывай каляма кормить, травку ему приноси, знаешь, такую острую, за квартиру не забудь заплатить». «Если шеф позвонит, дай ему мой адрес». Ну, вроде бы все. Что-то она еще говорила, но тут Бобка прибежал со своим пулеметом. «Да, белье надо в стирку отнести. Нифига не понимаю». Малянов опасливо потянул из ящика бутылку. «Коньяк рублей 15, ей-богу! Да что же это такое? День рождения у меня сегодня, что ли? Ирка уехала когда?» Четверг, среда, вторник, он принялся загибать пальцы. Сегодня десятый день, как она уехала, значит, заказала заранее. Деньги опять у кого-нибудь заняла и заказала. Сюрприз. Долгов, понимаете, 500 рублей, а она – сюрприз. Ясно было только одно – в магазин можно не ходить, все остальное представлялось как бы в тумане. День рождения? Нет. «Годовщина свадьбы? Вроде бы тоже нет. Точно нет! День рождения Барбоса! Зимой! Он пересчитал горлышки. 10 штук, как одна копейка. На кого же это она рассчитывала? Мне столько и за год не выпить? Вечеровский тоже почти не пьет, а Вальку Вайнгартена она не любит. Может быть, у них в отделе какой-нибудь банкет должен быть?» Только чего ради за 10 дней все заказывать. Да и не может быть у них никакого банкета. Все они сейчас разъехались. Калям ужасно заорал, что-то он там учуял в этой коробке.